Какая же ты красивая, восторженно произнесла Лия, рассматривая Диану в свадебном платье. Я очень рада, что Данияр в жёны досталась такая красавица. Женщина обняла подругу, а потом, посмотрев ей в глаза, прошептала: Я так рада за вас. Скоро начнётся церемония, напомнила Мария, поправляя шпильку в причёске невесты. Мы вместе с гостями будем ждать тебя внизу. И главное, не волнуйся. Диана улыбаясь кивнула, и мачеха, прихватив Лию, скрыли за дверью, оставляя её одну. Молодая женщина подошла к зеркалу и придирчиво осмотрела своё отражение. Длинное белоснежное платье из белого атласа подчёркивало узкую талию, придавая ей грациозности, а кружевная фата добавляла ей каплю нежности. Портные постарались и сшили ей необыкновенно красивое платье, расшитое бриллиантами и золотом. Оставшись довольной своим внешним видом, молодая женщина в ожидании момента, когда ее пригласят спуститься вниз к гостям, присела в кресло. Ответив Данияру согласием на его предложение, Диана рассчитывала на скромную церемонию с небольшим количеством гостей, и она даже подумать не могла, что супруг организует пышное торжество, пригласив не только оборотней, но и гномов, и даже эльфов. Еще несколько дней назад княжества стали пребывать приглашенные, и первыми из них приехали Лия и Дарий. Молодая женщина была безумно рада видеть подругу, а вот с ее мужем не знала, как себя вести. Но волк все исправил сам, попросив при супруге и Данияре у нее прощения за все, что совершил в прошлом, и Диана поняла, что совсем не держит на него зла. От него же она узнала, что его сестра Алисия и ее муж Зойл обосновались в одной из провинций эльфов. Местный лекарь, осмотрев девушку, пришёл к выводу, что её болезненное состояние связано с психологическим фактором, и предложил нетрадиционные методы лечения при помощи эликсиров и настоев трав. Через несколько месяцев волчица полностью исцелилась, но ей так понравилось у эльфов, что они с супругом решили остаться там навсегда. А вчера прибыл владыка Аруэль который рассказал ей, что Аранел после болезни отправился в путешествие и там познакомился с человеческой девушкой, с которой решил связать свою жизнь. И теперь правитель эльфов был уверен, что его племянник обязательно будет счастлив. Диана была искренне рада и мысленно от всей души пожелала ему счастья. А сегодня она и сама должна была стать женой Барса по законам людей. Служанка, постучавшись, сообщила, что пора спускаться. и Диана, еще раз бросив взгляд на свое отражение в зеркале, вышла в коридор. Оказавшись на площадке, она остановилась так, чтобы ее не было видно, и сверху оглядела гостей. Отец и Мария стояли возле лестницы, как всегда споря между собой. «Веди себя прилично», – произнес Георг, стараясь быть серьезным, бросая возмущенные взгляды на супругу, которая явно кокетничала с ним. «Я правитель людей, ты моя жена». Дочь Альфы, а бесстыдно пристаёшь ко мне на людях. Какой же ты старомодный, состроив серьёзное лицо, ответила ему лисица, а потом прижавшись к нему, добавила: "Ну ты же знаешь, что я люблю тебя". "Знаю", довольно ответил Георг, прижав супругу к себе. Они совсем недавно поженились, и Диана искренне желала им счастья и долголетия. А ещё Мария сегодня ей призналась, что беременна, и молодая женщина уже представляла, как обрадуется отец. Она очень надеялась, что у него родится такой желанный и долгожданный наследник, который, когда придёт время, займёт его место и станет достойным правителем людей. Чуть в стороне стояли Лиля и Дарья, прижимающие к груди их крошечного сына, родившегося несколько месяцев назад. Возле них вертелась Сильвия, которой было очень трудно стоять на одном месте. Некоторое время назад она заговорила и теперь болтала без умолку, будто решила нагнать все упущенное за то время, пока молчала. Но сегодня, будто чувствуя ответственность момента, она была серьезна, как никогда. Здесь же были Игнат и Анна, Елизар, Лукьян, владыка эльфов Аруэль и многие другие. Понимая, что пора идти, Диана сделала несколько шагов и замерла на верхней ступеньке. Приглашенные гости... С восхищением смотрели на неё и каждый ей желал счастья. А она смотрела только на Даниара, который, не сводя с неё влюблённого взгляда, замер у подножья лестницы, протянув ей руку. Диана думала о том, как много ей пришлось пережить, чтобы принять свою судьбу и понять, что она любит этого оборотня. Нет, женщина не простила и не забыла их первую встречу, и вряд ли когда-нибудь сможет сделать это. Но все болезненные воспоминания она спрятала в глубине души, перешагнув через них и оставив в далёком прошлом, решив никогда к ним больше не возвращаться. Ненависть приводит к разрушениям, и Диана была рада, что смогла вовремя остановиться и не перейти точку невозврата. Она знала, что всегда найдутся люди, которые будут осуждать или наоборот поддерживать её. Но для себя выбор сделала и решила просто позволить им с Данияром стать семьёй. Улыбнувшись мужу, она медленно стала спускаться по лестнице навстречу своему такому долгожданному счастью.